Сельское хозяйство. Россия вошла в топ-5 крупнейших производителей свинины в мире. Производство свинины в России растет год от года. В 2021 году оно увеличилось практически на 20 тысяч тонн в убойной массе благодаря вводу в строй новых мощностей по всей стране. Среди субъектов страны в 2021 году по производству свинины лидировали. Белгородская свыше 710 тысяч тонн, Курская почти 400 тысяч тонн и Воронежская более 270 тысяч тонн области. В 2020 году производство свинины в России составило 4,28 миллиона тонн, в 2021 году 4,30 миллиона тонн, в 2022 году прогнозируют увеличение производства свинины в России до 4,45 миллиона тонн. Наряду с ростом производства свинины в России увеличивается и ее среднедушевое потребление. Еще в 2014 году этот показатель был на уровне 23-24 килограммов в год. В 2020-2021 годах он превысил 27 килограммов а в 2022 году, по прогнозу, может оказаться выше 28 килограммов. Россия вышла на четвертое место в мире по поголовью свиней. В 2016 году поголовье свиней в России составило 21,5 миллиона голов. В настоящее время оно выросло до 23,9 миллиона голов. Поэтому показатель России четвертое в мире и уже обогнала Канаду, Японию и Мексику. Правда, до третьего места добраться будет непросто, поскольку на нем Бразилия с громадным стадом – 36,6 миллиона голов. Скоро Россия станет крупным экспортером свиного мяса. По оценкам экспертов, годовая потребность России в свинине – 2,94 миллиона тонн. То есть уже в 2016 году страна полностью обеспечила себя собственным мясом, да еще и излишки остались. В 2020 году экспорт свинины из России составил 115,4 тысячи тонн. А в 2021 году он увеличился на 7% до 124 тысяч тонн. Всего свинина в 2021 году поставлялось в 15 стран. Такими темпами через несколько лет Россия неизбежно станет крупным мировым экспортером. Согласно прогнозам, уже через несколько лет страна сможет экспортировать до миллиона тонн свиного мяса. Россия крупный мировой производитель мяса птицы. В России объемы производства мяса птицы выросли с 2014 года более чем на 1 миллион тонн до 6,7 миллиона тонн в 2021 году. Это четвертое рейтинговое место в мире. В 2021 году объем производства основных видов мяса свинина, говядина, мясо птицы, баранина и козлятина во всех категориях хозяйства России составил 10,8 миллиона тонн в убойном весе. Доля птицы в общем объеме производства мяса составила 45,7%. На свинину пришлось 37,3%, говядина – 1,1%, а баранина и козлятина – всего лишь 1,9%. На сегодняшний день объемы производства мяса птицы покрывают 90-95% потребности внутреннего рынка, что открывает перспективы роста экспортных потоков. В 2016 году Россия уже поставила на экспорт 110 тысяч тонн мяса птицы. В 2021 году за рубеж было отправлено 287,5 тысяч тонн мяса птицы и субпродуктов. Россия в 2020 году собрала рекордный в истории урожай зерна. Урожай зерна в России в 2020 году составил 133,5 миллиона тонн, в том числе пшеницы – 85,9 миллиона тонн. Для сравнения, в 2015 году было собрано 104,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. В 2016 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы. В сельскохозяйственном году с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года российский экспорт составил 24-25 миллионов тонн. Таким образом, впервые за последние 50 лет Россия сместила с первого места по экспорту пшеницы Соединенные Штаты Америки. По итогам 2021 года Россия экспортировала 32,9 миллиона тонн пшеницы и меслина – смеси пшеницы и ржи. В стоимостном выражении экспорт зерна принес России 11 миллиардов долларов. Минсельхоз оценивает экспортный потенциал России по зерну на уровне 48-50 миллионов тонн. Россия занимает третье место в мире по производству пшеницы. В 2016 году впервые в истории современной России было собрано 73,3 миллиона тонн пшеницы. Это был крупнейший урожай за 38 лет. Больше он был только в 1978 году. 127 миллионов тонн. Для сравнения, в 2015 году в России вырастили почти 62 миллиона тонн пшеницы. В 2020 году урожай пшеницы составил 85,9 миллиона тонн. Что касается качества пшеницы урожая 2021 года, то оно стало в России рекордным за последние годы. Из всего собранного урожая в 2021 году на долю продовольственной пшеницы пришлось 65,5 миллиона тонн. Это самый большой урожай продовольственной пшеницы за последние годы. По состоянию на 2013 год Россия занимала по сбору пшеницы четвертое место в мире после Китая, Индии и Соединенных Штатов Америки. А теперь российский урожай превосходит американский. В России вывели уникальный сорт пшеницы. В России вывели уникальный сорт пшеницы, который дает небывалую урожайность 132 центни раз гектара. Вдобавок он морозоустойчивый, отлично приспособлен для наших условий. Новый сорт пшеницы, получивший название Алексеевич, проходит финальные государственные испытания в Краснодарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко. Чтобы оценить масштаб достижения, стоит учесть, что даже 50 центнеров с гектара считаются крупным прорывом. При этом на юге России хлеборобы ухитряются получать заборы в 55-60 центнеров с гектара и выше, тогда как в некоторых регионах Центральной России собирают только 15-20 центнеров с гектара. Конечно, рекордная урожайность получена в идеальных условиях. Но и в реальной жизни она будет изрядной. Это обещает хлебную революцию, если засадить таким зерном хотя бы пятую часть хлебной пашни. Сборы пшеницы в России подскочат на 20-25 миллионов тонн в год. Россия занимает третье место в мире по производству ржи. Выловой сбор ржи. В России в 2020 году составил 2,38 миллиона тонн. Это третий показатель в мире после Германии и Польши. Доля России в мировом производстве составила 15,8%. В России вырос объем производства гречихи. В 2015 году сбор гречихи в России составил 860 тысяч тонн. А в 2021 году он вырос до уровня 918 тысяч тонн. В России вырос объем производства кукурузы. В России в 2021 году объем производства кукурузы вырос на 9,8%. По сравнению с предыдущим годом до 15,2 миллиона тонн. В России вырос воловой сбор сахарной свеклы, и она стала крупнейшим в мире ее производителем. Воловой сбор сахарной свеклы в России в 2021 году вырос на 21,6% по сравнению с предыдущим годом до 41,2 миллиона тонн. Еще в 2016 году Россия вышла на первое место в мире по этому показателю. И это удивительно, ибо до 1990 года стабильно собиралось 30-33 миллиона тонн в год, но затем начались американские горки, и к середине 1990-х годов забор свеклы рухнул до 14 миллионов тонн. После этого пошел массовый ввоз тростникового сахара. Объясняя это свекольное чудо, аналитики говорят о том, что сахарная свекла выращивается в России на площади 1,5 млн гектаров. При этом урожайность в последние годы поднялась почти двукратно с 240 до 400-440 центнеров с гектара. В России вырос воловой сбор подсолнечника. Воловой сбор подсолнечника в России в 2021 году вырос на 17,6% по сравнению с предыдущим годом до 15,7 млн тонн. При этом урожайность увеличилась с 14,6 центнеров с гектара до 23 центнеров с гектара. Россия занимает первое место в мире по производству и экспорту подсолнечного масла. В 2021-2022 годах Россия вышла на первое место в мире по объемам выпуска подсолнечного масла. Было произведено 5,82 миллиона тонн масла, что составляет 30% от общего количества произведенного масла в мире. А В 2022 году экспорт российского подсолнечного масла может составить 4,35 миллиона тонн против 3,46 миллиона тонн в предыдущем году. Россия занимает первое место в мире по производству смородины. Россия занимает первое место в мире по производству малины. Россия занимает третье место в мире по поставкам кориандра. В 2020 году Россия поставила за рубеж кориандра, кориандром называют семена этого растения, а листья – кинзой, на сумму 22 миллиона долларов. Это дает 11,3% мирового рынка этого продукта и ставит Россию на третье место после Индии и Италии. Россия занимает второе место в мире по производству крыжовника третье место в мире по производству моркови, третье место в мире по производству репы, третье место в мире по производству тыквы, третье место в мире по производству огурцов. Россия в 2020 году заняла третье место в мире по производству огурцов 1686,98 миллиона килограммов на площади 40 029 гектаров и с урожайностью 4,21 килограммов на квадратный метр. Для сравнения, в мире средняя урожайность составила 4,4 килограмма на квадратный метр. В России растет общая площадь теплиц. По оценкам, общая площадь эксплуатируемых зимних теплиц в России в 2021 году составляла 3298 гектаров, весенних теплиц – 1017 гектаров, парников и укрытий – 56 гектаров. В результате уже в 2016 году воловой сбор тепличных овощных культур по стране составил… 586,8 тысяч тонн. А в 2021 году сбор тепличных овощей в России составил 1,4 миллиона тонн, что на 7,6% больше, чем годом ранее. В том числе собрано 599,5 тысяч тонн огурцов и 400,3 тысяч тонн томатов. В 2021 году самообеспеченность России огурцами достигла 95%, томатами – порядка 65%. Россия входит в тройку мировых лидеров по сбору земляники. Россия занимает третье место в мире по производству и экспорту масличных семян льна кудриша. Являясь одним из крупнейших в мире производителей масличного льна, на Россию приходится более 20% мирового производства льна-кудряша. Россия практически не экспортировала льняное масло, однако уже в 2018 году наметился растущий тренд. По итогам 2021 года Россия поставила за рубеж 28,5 тысяч тонн льняного масла стоимостью 41,5 миллиона долларов и вошла в топ-3 мировых экспортеров. Объем поставок относительно 2018 года увеличился почти в 4 раза в натуральном выражении и более чем в 6 раз в стоимостном. В долгосрочной перспективе российский экспорт льняного масла может превысить 50 тысяч тонн – 80 миллионов долларов. Ключевыми покупателями льняного масла из России в 2021 году были Китай, Норвегия и Бельгия. Россия входит в число ведущих мировых производителей меда. В 2021 году в России было произведено 64 225 тонн меда. Лидерами по производству меда стали Краснодарский и Алтайские края. Башкирия, Татарстан, а также Белгородская, Орловская, Воронежская и Оренбургская области. Большая часть меда в России производится малыми формами хозяйствования и фермерами – порядка 94%. К 2025 году экспорт российского меда может увеличиться до 5,5 тысяч тонн. Россия – крупнейший в мире производитель сахарной свеклы. В 2016 году Россия собрала 45 миллионов тонн сахарной свеклы и вышла на первое место в мире по этому показателю. Цифра удивительная, ибо до 1990 года стабильно собиралось 30-33 миллиона тонн в год, но затем начались американские горки, и к середине 1990-х годов Сбор свеклы рухнул до 14 миллионов тонн. После этого пошел массовый ввоз тростникового сахара, и вот 45 миллионов тонн. По итогам 2016 года Россия по производству сахарной свеклы обогнала Соединенные Штаты Америки, Германию и Францию. При этом в 2016 году Россия произвела на миллион тонн сахара больше, чем необходимо для внутреннего потребления что позволило впервые в истории страны направить сахар на экспорт. Аналитики по сей день не в состоянии до конца объяснить это свекольное чудо. Одна из причин – сахарная свекла выращивается на площади более 800 миллионов гектаров. При этом урожайность в последние годы поднялась почти двукратно – с 240 до 400-440 центнеров с гектара. В одном из хозяйств Воронежской области урожайность достигла 900 центнеров с гектара. Но это с применением уникального органического удобрения Биоклад. Россия лидирует среди арктических стран по численности поголовья северных оленей. Сегодня в стране сосредоточено более 2 третей мирового поголовья. В 2000 году в России было 1244 Тысяч оленей, а в 2021 году поголовье составило 1428,33 тысяч. Даже в скандинавских странах, в которых олень считается привычным сельскохозяйственным животным, их выращивается значительно меньше. Российская Федерация имеет огромный потенциал по экспорту продукции оленеводства. Основными регионами, экспортерами оленины, мяса, шкуры являются Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ. Общая площадь олених пастбищ в России составляет 326,9 миллиона гектаров. Рыбное хозяйство. В 2021 году Россия достигла рекордного уровня добычи рыбы. Объем вылова рыбы во всех бассейнах Российской Федерации и за пределами российских вод в 2021 году вырос на 1,5% по сравнению с показателем 2020 года и составил рекордные 5,5 миллиона тонн. Для сравнения, в 2016 году общий вылов составлял 4,76 миллиона тонн. Весомый вклад в общий вылов 2021 года обеспечили лососевая путина, добычи Тихоокеанской сельди, возобновление масштабного промысла Каспийской кильки, увеличение по треске и пикше в Северном бассейне и Черноморской и Балтийской кильке в Азово-Черноморском бассейне. По данным Росрыболовства в Дальневосточном, рыбохозяйственном бассейне добыт основной объем рыбы и морепродуктов – 3,55 миллиона тонн. В том числе добыто 539 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 8,2% больше уровня 2019 года. Нарастили выловы рыбаки северного бассейна – почти на 8%, до 541,3 тысяч тонн, и Волжско-Каспийского бассейна – на 18%, до 100,5 тысяч тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто 78,63 тысяч тонн, в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне – 64 тысячи тонн. Россия занимает пятое место в мире по общему объему вылова рыбы. По объему вылова рыбы Россия сейчас занимает пятое место в мире, что обеспечивает надежную сырьевую базу в этой отрасли. Уровень продовольственной безопасности по рыбе обеспечивается с большим запасом. Военно-промышленный комплекс Россия занимает первое место в мире по количеству ядерных боеголовок и располагает крупнейшим в мире арсеналом средств их доставки. Россия занимает первое место в мире по экспорту истребителей. Российские боевые самолеты Су-35 и другие считаются лучшими в мире. В России возрождается производство самого крупного и мощного в мире стратегического бомбардировщика Ту-160. Россия занимает первое место в мире по производству и экспорту основных боевых танков. Россия занимает первое место в мире по поставкам на экспорт средств противовоздушной обороны средней и малой дальности. Россия поставляет вооружение в более чем 60 стран мира. Российский автомат «Калашникова» продолжает оставаться самым распространенным стрелковым оружием в мире. Россия занимает первое место в мире по производству боевых вертолетов, обогнав американцев и достигнув советских показателей. Российские системы противовоздушной обороны С-300 и С-400 считаются лучшими в мире. Россия занимает второе место в мире по военному судостроению после Соединенных Штатов Америки и является единственным в мире производителем атомных ледоколов, плавучих атомных станций и атомных подводных лодок всех классов. Лесная промышленность. Россия занимает второе место в мире по производству древесных плит. Россия занимает второе место в мире по экспорту леса кругляка. Россия занимает третье место в мире по экспорту пиломатериалов. Россия занимает пятое место в мире по общим заготовкам и экспорту древесины. Инфраструктура и транспорт. Россия имеет самый большой в мире ледокольный флот. Россия занимает первое место в мире по тоннам километрам перевезенного по железным дорогам груза на душу населения. Россия занимает третье место в мире по длине железных дорог. Длина железнодорожной сети в России, включая линии, не используемые для перевозки пассажиров, составляет 85 километров. Из них больше половины электрифицировано – 43 400 километров. Всего железные дороги имеются в 140 странах мира. Первое место по этому показателю занимают Соединенные Штаты Америки – 224 792 километра. Второе – Китай – 91 000 километров. Россия занимает второе место в мире по протяженности двухпутных магистралей. Транссибирская железная дорога является самой длинной железнодорожной магистралью в мире. Россия имеет вторую в мире по протяженности сеть электрифицированных железных дорог. В России растет строительство федеральных дорог. В 2003-2012 годах в России построили 3,8 тысяч километров федеральных дорог. В 2013-2022 годах планировалось ввести 7,6 тысяч километров. Сейчас общая длина федеральных трасс составляет 61 тысячу километров. Всего же длина автомобильных дорог, формирующих опорную сеть России на 2021 год – около 138 тысяч километров. Протяженность же платных трасс и участков в составе транспортного каркаса Всего 2,7%. В 2021 году были введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции 152,8 километра федеральных автомобильных дорог. Комплексно отремонтированы участки общей протяженностью 6067 км. Проезжую часть более 204 км дорог расширили до 4 полос движения при плане. 160 километров. Россия занимает пятое место в мире по общей длине автодорог. Россия занимает второе место в мире по общей длине внутренних водных путей. Россия занимает второе место в мире по общей длине трубопроводов и первое место в мире по общей длине магистральных газопроводов. В России выросло число и пропускная способность морских ворот. В настоящее время у России 66 морских ворот. Очень неплохо, учитывая, что три года назад было только 58. В 2015 году совместными усилиями эти порты пропустили через себя 589 миллионов тонн грузов, по 4 с лишним тонны на каждого жителя страны. Морские терминалы работают в основном на внешнюю торговлю. Идет отгрузка нефти, угли и стали. По нефти, например, перевалка достигла 207,5 миллиона тонн. Это более трети портовой работы. Большинство крупнейших нефтеналивных терминалов расположены на Балтике, на втором месте Черное море. Второе место после нефти в обороте портов занимает уголь. его перевалили. 101 миллион тонн. Россия насчитывает 7 городов, в которых есть метро. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, метрополитен в России работает еще в пяти городах. Он есть в Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге. Почти все ветки метро были заложены еще при СССР, а после 1991 года Подземный транспорт развивается в разы медленнее плановых показателей. А более того, грандиозные задумки развития метро в Уфе, Перми, Челябинске, Красноярске и Ростове-на-Дону так и не дали эффекта, хотя и обошлись в сотни миллионов. А в Омске метро начали строить в 1992 году, запуск первой ветки планировался в 2008, 2012, 2015 и в 2016 годах. Но он так и не состоялся из-за проблем с финансированием. Единственным городом, где за последние 25 лет возник действующий метрополитен, стала Казань. Открытие состоялось в 2005 году к тысячелетию Казани, а львиную долю расходов понес федеральный бюджет. В столице Татарстана работает одна ветка из десяти станций протяженностью около 16 километров. К 2018 году планируется запустить новую линию, и если это произойдет, Казань станет вторым российским городом, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где линий больше одной. Наиболее интенсивно метро развивается в Москве, где в период до 2020 года планируют потратить на строительство. 78 новых станций – около триллиона рублей. Московское метро по пассажиропотоку занимает пятое место в мире и первое место в Европе. Ежегодно метро Москвы перевозит 3,2 миллиарда пассажиров. По этому показателю оно уступает только метро Токио, Пекина, Сеула и Шанхая. Метро в России – одно из самых глубоких в мире. Самое глубокое метро в мире среди всех городов, в которых есть метро, это метро Санкт-Петербурга. Всего в этом метро 62 станции, и 56 из них находятся глубже отметки в 50 метров. Тройку мировых лидеров по этому показателю замыкает станция Адмиралтейская, расположенная в Санкт-Петербурге. Ее глубина 102 метра. Именно она является самой глубокой в России. На четвертом месте в мировом рейтинге также располагается одна из станций российского метро. Это станция «Парк Победы» в Москве, которую ввели в эксплуатацию в 2003 году. Ее глубина – 84 метра. Российские метрополитены, особенно московский и петербургский, относятся к числу красивейших в мире и включают огромное разнообразие технических решений по конструкциям станций и путей. Россия занимает первое место в мире по числу городов, оснащенных троллейбусами.